Спасибо, сказал Кингшип и положил трубку. Это была мисс Ричардсон, сказал он Гант. Рекламные материалы высылались на имя Бертона Корлиса в Колдуэлл, штат Висконсин, 16 октября 1950 года. Он как раз начинал атаку на Лэн, заметил Гант. Верно подтвердил Кингшип. Но это было уже во второй раз. А впервые рекламные буклеты были отправлены Бертону Корлису в Блю-Ривер, штат Айва, 6 февраля того же года. — Дороти, — сказал Гант. Марион застонала. Лео отвел ее в спальню и вернулся к Ганту в гостиную. — Мы с вами по-прежнему находимся в той же ситуации, в какой оказалась Эленн сказал он у полиции предсмертная записка дороти а у нас одни подозрения до набор косвенных улик я добуду улики не косвенные а в комнате пауэла ничего не нашли какие нибудь отпечатки пальцев что либо из одежды ничего В таком случае, если его арестуют, то даже первокурсник с юридического факультета добьется освобождения подозреваемого за пять минут. Я достану. Я добьюсь. Нам нужно хотя бы узнать, как он заставил Дороти написать записку или раздобыть револьверы с которого он стрелял в Элен и Пауэлла. И сделать это необходимо до субботы. Кингсюб глянул на фотографию, украшавшую обложку одного из рекламных буклетов. «Металлургический завод», — сказал он печально. «Завтра мы должны туда лететь. Я обещал показать завод ему. Марион тоже летит, хотя прежде ее такие вещи никогда не интересовали. О том, что свадьбы не будет, он должен узнать в последний момент. Вам следует позаботиться об этом». — Что вы говорите? — переспросил Кингшип, выходя из глубокой задумчивости. — Что он должен узнать об отмене бракосочетания не раньше субботы? — Ах да, конечно. Кингшип все еще не сводил глаз с буклета. После долгой паузы он добавил, не обращаясь непосредственно к своему собеседнику. — Со мной он крепко ошибся, клянусь небом. Ему следовало бы... Остановить свой выбор на дочерях какого-нибудь другого богатого папаши. Выдавался ли хоть когда такой великолепный день? Это все, что ему хотелось знать. Он посмотрел на самолет, стремительный силуэт которого демонстрировал нетерпение рвануться в полет, сходное с его собственным. Эмблема корпорации и буквы «Кингшип». Сверкали на солнце. Он с ухмылкой посмотрел на соседнюю стоянку, где готовился к полету обычный лайнер. Его пассажиры толпились у барьера, как стадо баранов. Ну что ж, не могут же все иметь личные самолеты. Он задрал голову и посмотрел в совершенно безоблачное небо, с наслаждением вдыхая полной грудью прохладный воздух. «Нет, — решил он, — определенно такого прекрасного дня, как сегодня, еще не было никогда». Он вернулся в ангар, где стояли Лео и Марион, и о чем-то в спорили. — Нет, я полечу, — услышал он последнюю реплику Марион. — Вы о чем? — спросил он с улыбкой. Лео резко повернулся и отошел. — Что случилось? — спросил Бат у Марион. — Да ничего. Мне немного не здоровится, и он не хочет, чтобы я летела с вами. — Они стояли молча, наблюдая, как два техника заправляют топливные баки. Он решил не вмешиваться. Пусть разберутся сами. Он подошел к Кингшипу и спросил, ну как, все готово? Да, через несколько минут взлетаем. Осталось только дождаться мистера Детвейлера. Кто это? Молодой человек. Его отец состоит в нашем совете директоров. Действительно, вскоре в ангар вошел молодой, светловолосый мужчина в сером плаще. Он кивнул Марион и подошел к кингшипу для рукопожатия. — Мистер Детвейлер, — сказал Лео, — разрешите вам представить моего будущего зятя, Бада Корлиса? — Бад, это Гордон Детвейлер. — Здравствуйте. — Наконец-то! — Детвейлер радостно пожал ему руку. Вы даже представить себе не можете, мистер Корлис, как мне хотелось с вами познакомиться. Иронизирует ли, напротив, строится подладица под кингшипа? — Готовы, сэр? — спросили из самолета. — Да, — ответил Лео. Марион пошла к трэпу. — Я искренне не советую тебе лететь, Марион, — сказал Лео кингшип дочери, но та быстро поднялась на борт, За ней в самолет вошел Дэтвейлер. Пропустив Корлиса вперед, последним поднимался Лео Кингшип. Это была легкая шестиместная машина, отделанная внутри голубым пластиком. Корлис уселся в последнем ряду справа. Марион расположилась через проход от него. Лео и Дэтвейлер сели впереди. Когда пилот запустил двигатель, Бат пристегнул ремень. Черт побери, даже здесь пряжка медная. Он посмотрел в иллюминатор на толпу. Интересно, видно ли его сейчас? Моторы взревели, и самолет покатился по взлетной полосе. Все отлично. Разве Лео взялся бы показывать ему завод, будь у него подозрения? Да никогда. Определенно никогда. Он наклонился через проход, потрепал Марион по плечу и улыбнулся. Она ответила на улыбку, но вид у нее был при этом действительно какой-то больной. — Нам долго лететь? — спросил он у Лео Кингшипа. Кингшип прервал беседу с Деттвейлером, повернулся и сказал, — Три часа или чуть меньше, если повезет с ветром. И снова обратился к Деттвейлеру. — ладно Он все равно не в настроении, ему сейчас ни с кем разговаривать не хочется. Он смотрел в иллюминатор, как самолет выруливает на взлет. Я лечу на металлургический завод. Какой к черту завод? Ты летишь к фонтану, из которого струей бьют деньги. И почему только матушка боится летать? Как было бы здорово, если бы она увидела все это когда самолет приземлился их уже поджидал лимузин большой черный пакарт ват уселся на откидное сиденье и посмотрел через плечо на водителя он увидел городок за которым высился холм а за ним клубился дым от заводских труб поездка заняла минут десять Они въехали в ворота и подкатили к кирпичному зданию, из дверей которого с радостной улыбкой вышел им навстречу седоволосый мужчина в черном костюме. Его представили как мистера Отто, управляющего. Через широкий заасфальтированный двор они прошли к цехам. В один из них, в тот, что располагался справа, медленно въезжали вагоны с рудой. Из ворот другого выехал грузовик с готовыми медными отливками, весом должно быть сцентнер каждая. Мощь ощущалась во всем, и Корлис проникался ею, чувствуя себя причастным к этим гигантским масштабам. Все уже вошли в цех, а он медлил, хотя в дверях его ждал мистер Отто. «Ничего подождет. Дайте насладиться своим триумфом», — думал он, хозяйским взглядом окидывая заводской двор. Где фанфары? Почему их не слышно? В этот момент раздался гудок паровоза. Что ж, и на том спасибо. Он шагнул через порог, мистер Отто закрыл за ним дверь. Чудеса, да и только! Никогда в жизни ему не было так захватывающе интересно, как сейчас, когда мистер Отто лекторским тоном рассказывал ему о процессе выплавки меди. Ему одному, потому что Марион просто тихо плелась за ними и совершенно не слушала пояснения управляющего, а Лео и Детвейлер куда-то пропали, едва вошли в цех. Корлис спросил у Марион, куда они подевались. «По-моему, папе нужно что-то показать Гордону», — ответила она. «Интересно, что?» — подумал он. «Сколько вы говорите тон?» — переспросил он мистера Отто. Они дошли до сердца всего производства конвертерных медиплавильных печей. «Скоро будут сливать медь», — заметил мистер Отто. «Хотите посмотреть?» «Да, конечно», — ответил бат и вздрогнул от неожиданности. Так внезапно появился рядом с ним Лео Кингшипт. Он оглянулся и увидел, что Детвейлер стоит у стены, рядом с уходящей вертикально под высокий потолок металлической лестницей. — Нравится? — спросил Кингшип. — во просто потрясающе! Ответ Корлиса был искренним. Их разговор прервался, потому что в этот момент к одной из печей на крюке подъемного крана подвели огромный чан, и в него полилась струя расплавленного металла. Зрелище действительно было красивое, и несколько минут все молчали, завороженно глядя, как медь наполняет чан до краев.